Часть девятая. Один. Элинар притворила за собой дверь спальни, очень тихо, чтобы не разбудить Теодору, и тут же подумала. Она бы все равно не проснулась, она всегда так крепко спит. А я приучилась спать очень чутко, пока ухаживала за мамой, успокоила на себя. Темный коридор освещала лишь маленькая круглая лампа над лестницей, все двери были закрыты. — Забавно, — думала Элинор бесшумно ступая босыми ногами по ковру. — Это единственный дом, где я не боюсь шуметь ночью. По крайней мере, не боюсь выдать, что это я. Она проснулась с мыслью пойти в библиотеку, и разум тут же сочинил повод. — Мне не спится, — объяснила она себе. — Я спущусь в библиотеку и возьму книгу. Если кто-нибудь спросит, куда я иду, я отвечу — в библиотеку, взять книгу, потому что мне не спится. Было тепло уютной дремотной теплотой. Эленор босиком сошла по лестнице к библиотечной двери и вдруг вспомнила. — Я же не могу туда войти. Мне туда нельзя. И тут же отшатнулась от тошнотворного запаха разложения. — Мама, — сказала она вслух. — Иди сюда, — отчетливо прозвучал голос со второго этажа. И Эленор порывисто обернулась. — Мама, — тихо позвала она, подходя к лестнице. — Мама! Сверху донесся мягкий смешок. Эленор, часто дыша, взбежала по ступенькам и остановилась на верхней площадке, оглядывая закрытые двери справа и слева. — Ты где-то здесь, — сказала она, и по коридору пробежало тихое эхо, сбиваясь на шепот в незримых воздушных токах. — Здесь, — повторила оно, — здесь. Эленор со смехом пробежала на звук к двери детской. Холодное пятно исчезло, и она улыбнулась смеющимся лицам, которые смотрели на нее со стены. — Ты здесь? — — зашептала она перед дверью. — Ты здесь? — и замолотила кулаками изо всех сил. — Да? — это был голос миссис Монтегю, еще не до конца проснувшейся. — Да? — заходи, кто бы ты ни был. — Нет, нет, — подумала Элинор, обнимая себя за плечи и беззвучно смеясь. — Не здесь, не с миссис Монтегю. И она соскользнула по коридору, слыша, как миссис Монтегю кричит вслед: Я твой друг! Я желаю тебе добра! Зайди и скажи мне, что тебя тревожит! Она не откроет дверь, — мудро подумала Элинор. Она не боится, но дверь не откроет. И застучала, замолотила в дверь к из-за которой сразу донеслось его сонное... «Что?» Танцуя по мягкому ковру, она добежала до двери, за которой спала Теодора. «Вероломная Теодора», — подумала Элинар, — «злая насмешница Теодора, проснись, проснись, проснись!» И заколотила, захлопала по двери, засмеялась, дергая дверную ручку. Через минуту она уже стучала к люку. «Проснись, проснись, и будь вероломным. Никто из них не откроет», — думала она. «Все будут сидеть внутри, прижимая к груди одеяло, и ждать дрожа, что будет дальше». «Проснитесь», — думала она, молотя в дверь к доктору. «Ну-ка, посмейте выглянуть наружу и увидеть, как я танцую в коридоре Хилхауса. И тут Теодора напугала ее воплем. Нел, Нелл! Доктор Люк! Нел пропала!» «Бедный дом», — подумала Эленор. «Я забыла про Эленор». Теперь они все распахнут двери. И она опрометью кинулась по лестнице, слыша позади встревоженный голос доктора и крики Теодоры. Нел! Нел! «Какие же они все дураки!» — подумала она. «Теперь мне один путь в библиотеку!» «Мама! Мама!» — прошептала она, замирая перед библиотечной дверью. «Мама!» Со второго этажа доносился разговор. «Забавно», — подумала Элинор. «Я слышу весь дом. Вот миссис Монтегю возражает. Теперь Артур...» Потом голос доктора произнес отчетливо. «Ее надо найти. Прошу всех поторопиться». «Я тоже могу поторопиться», — подумала Элинор и пробежала через вестибюль в будуар, где угольки в камине подмигнули ей, когда она открыла дверь. Шахматные фигуры стояли так же, как оставили их доктор и люк. Шарфик, который был днем на Теодоре, валялся на спинке ее кресла. «С этим я тоже разберусь», — подумала Элинор с жалкой стародевичей попыткой себя украсить. и сжав край шарфика в зубах, потянула, разрывает ткань, а потом бросила, потому что сзади на лестнице раздался топот. Они спускались всем скопом, объясняя друг другу, где искать в первую очередь, и время от времени окликали. Нел! Идёшь? Идёшь — элинор Нелл! Идешь? Идешь? — прозгучала откуда-то еще, и она услышала, как содрогается лестница под их ногами, а на лужайке перед домом шебуршит сверчок. Беспечно, бесстрашно она пробежала по коридору и глянула на них в приоткрытую дверь. Они двигались все вместе, стараясь держаться ближе друг к другу, а фонарик доктора обшаривал вестибюль. Наконец луч света остановился на входной двери. Она была открыта. Тогда с криками элинор элинор все побежали через вестибюль и наружу. Там они продолжали ее звать, оглядываться, а луч фонарика деловито скользил по деревьям и траве. Эленор повисла на двери и хохотала до слез. — Какие они глупые, — думала она, — мы так легко их провели. Они такие неповоротливые, такие глухие, такие тяжелые. Они ходят по дому, топают, везде заглядывают, все лапают руками. Она пробежала через вестибюль и бильярдную в столовую, оттуда в кухню с ее дверьми. — Здесь хорошо, — подумала Эленор, — когда я их услышу, я смогу убежать в любую сторону. Когда они ввалились обратно, выкликивая ее имя, она выскользнула на террасу в прохладную ночь и замерла, припав спиной к двери. Туман Хилхауса легкими струями завивался у щиколоток. Она посмотрела на тяжелые холмы, обступившие дом, и подумала: как же хорошо Хилхаусу под их защитой в теплой уютной ямке. Элинар! Они были очень близко, и она пробежала по террасе в гостиную. Хью Крейн, сказала она. «Позвольте вас на танец!» И сделала реверанс перед огромной нависающей фигурой. В глазах Юг Рейна вспыхнул свет, отблески и бегли на статуэтке и золоченые стулья. Эленор важно танцевала перед каменным хозяином дома, а тот смотрел на нее и сиял. «Прыгай в окно и обратно!» И протанцевала на террасу и вокруг дома. «Круг за кругом, круг за кругом!» — думала она. «И никто из них меня не видит!» Она на бегу тронула кухонную дверь, и за шесть миль отсюда миссис Дадли вздрогнула во сне. элинор протанцевала к башне, прочно стиснутой в объятиях дома, в мёртвой хватке дома, и медленно прошла мимо серой каменной стены, пометуя запрет трогать ее даже снаружи. Затем повернулась и встала перед входной дверью, уже закрытой, протянула руку, толкнула, и дверь открылась без малейшего усилия. «Вот я вступаю в Хиллхаус», — сказала себе Элинор и вошла, как в собственный дом. «Вот и я», — сказала она вслух. «Я обошла дом, я прыгала в окна и обратно, я танцевала. Элинор!» Это был голос Люка, и она подумала. «Уж если меня поймают, то пусть хотя бы не Люк. Не дай им меня поймать», — взмолилась она мысленно и, опрометив, вбежала в библиотеку. «Вот я и здесь», — подумала Элинор, — «внутри». И никакого холода, только чудесное, ласковое тепло. В слабом свете различалась металлическая лестница, виток за витком, уходящая ввысь башни и дверца наверху. Каменный пол. Ластился к ногам, терся о ступени, теплый воздух гладил элинор перебирал ее волосы, плыл сквозь пальцы, легким дыханием касался губ, и она танцевала кругами. «Не надо мне ни Львов!» — думала она, ни Алеандров. «Я разрушила чары Хилхауса и вошла внутрь! Я дома!» — подумала элинор и замерла, девясь свои мысли. «Я дома! Я дома! А теперь вверх!» подъем по узкой металлической лестнице пьянил выше и выше виток за витком глядя вниз цепляясь за узкие железные перила глядя далеко далеко вниз на каменный пол Корабкаясь, глядя вниз, она думала о мягкой зеленой траве, о холмах, о деревьях с густой кроной, поднимала глаза и думала о том, что башня Хилхауса торжествующе высится над холмами, над дорогой, вьющейся через Хиллсдейл, мимо белого домика в цветах, мимо волшебных алиандров, мимо каменных львов, далеко-далеко крошечной старушки, которая обещала за нее молиться». «Время остановилось», — подумала Элинор. «Все ушло, и теперь позади, а бедная старушка по-прежнему обо мне молится. Элинор! Целую минуту она не могла сообразить, где видела раньше этих людей. У себя в доме с каменными львами, за ужином при свечах? Или в ресторане над звенящим ручьем? Может быть, кто-то из них мучался с холма под плещущим стягом, а кто-то бежал рядом с ней в темноте? И тут она вспомнила, так что все разом... заняли свои места и застыла в неуверенности, вцепившись в поручень. Они были такие маленькие, такие беспомощные и бесполезные. Они стояли далеко внизу, на каменном полу, и указывали на нее пальцами, окликали ее требовательными далекими голосами. «Люк», — сказала Элинор, припоминая. Они явно ее слышали, потому что разум умолкли, когда она заговорила. «Доктор Монтегю», «Миссис Монтегю», «Артур». Как зовут девушку, которая стояла молча, в стороне от других, она вспомнить не смогла. Элинор позвал доктор Монтегю: "Повернитесь очень осторожно и начинайте медленно спускаться. Идите очень-очень медленно, Элинор, и обязательно держитесь за перила. А теперь поворачивайтесь и начинайте спуск". «Что это особо вытворяет?» — требовательно вопросила миссис Монтегю. Волосы у нее были в папильотках, перед халатом украшал китайский дракон. «Пусть немедленно спустится, чтобы мы могли вернуться в постель. Артур, скажите ей, чтобы немедленно спустилась!» «Эй!» — начал Артур. Люк шагнул к лестнице и начал подниматься вверх. «Бога ради, осторожнее, сказал доктор. «Тут все заржавело, лестница еле держится». Двоих она не выдержит, объявила миссис Монтегю. Вы обрушите ее нам наголу. Артур, отойдите к двери. Элленор, позвал доктор, вы можете повернуться и медленно начать спуск. Над ней была только дверца в башенку. Эленор толкнула ее, но дверца не поддалась. Она в отчаянии замолотила кулаками, лихорадочно думая. Откройся, откройся, иначе меня поймают. Потом глянула вниз на Люка, который упорно поднимался виток за витком. Эллинор, сказал он. — Стой смирно, не двигайся. В голосе звучал страх. — Мне не выбраться, — подумала она, и, поглядев вниз, отчетливо увидела лицо, а следом в памяти всплыло имя. — Теодора, — сказала она. — Нел, делай, как тебе говорят, пожалуйста. — Теодора, я не могу выбраться. Дверь заколотили гвоздями. — Вот и хорошо, что заколотили, — сказал Люк. — Твое счастье, детка. Стой, не шевелись. Медленно преодолевая ступеньку за ступенькой, он уже почти добрался до площадки. Стой, не шевелись, Эллинор, сказал доктор. Нел, взмолила Стадора, делай, что тебе говорят, пожалуйста. Зачем? Элинор поглядела вниз и увидела всю головокружительную высоту башни, лестницу, шатающуюся под люком, далекие, бледные, сосредоточенные лица, холодный каменный пол. Как мне спуститься? жалобно спросила она. «Доктор, как мне спуститься?» «Идите очень медленно», — ответил доктор. «Делайте, что скажет Люк». «Нелл!» — крикнула Тадора, «Не бойся! Все будет хорошо!» «Конечно, все будет хорошо», — мрачно произнес Люк. «Наверное, дело обойдется одной сломанной шеей, моей. Держись, Нел. Я поднимаюсь на площадку. Ты должна меня пропустить, чтобы потом спускаться первой». Он совсем не запыхался, несмотря на подъем, но рука, которой он ухватился за поручень, дрожала, а лицо было мокрым от пота. — Ну, давай! — скомандовал Люк. Элинар не двинулась. — Последний раз, когда ты сказал мне идти вперед, ты за мной не пошел. — Возможно, я просто сброшу тебя вниз, — сказал Люк, — и посмотрю, как ты разобьешься о каменный пол. — А теперь возьми себя в руки и давай медленно мимо меня, на лестницу. — И молись, — яростно добавил он, — чтобы я поборол искушение толкнуть тебя в спину. Элинор покорно отошла от перил и притиснулась к жесткой каменной стене, пропуская люка на свое место. — Давай, — сказал он, — я пойду сразу за тобой. Металлическая лестница стонала и раскачивалась при каждом шаге. Элинор спускалась осторожно, нащупывая ногами ступеньки. Она стискивала перила и смотрела на свою руку, белую от напряжения, на босые ноги, делающие шажок за шажком, но только не вниз, на каменный пол. — Спускайся очень медленно, — говорила она себе, — не думай ни о чем, кроме ступенек, которые как будто гнутся и вот-вот проломятся под ногами. Иди вниз очень-очень медленно. — Так хорошо, — сказал за спиной Люк. — Спокойно, Нелл, бояться нечего. Мы уже почти добрались. Внизу Теодора и доктор непроизвольно протянули руки, словно хотели подхватить ее, если упадет. А когда Элина расступилась, и перила задрожали под ее рукой, Теодора ахнула и метнулась поддержать лестницу. — Все хорошо, моя Нелли, — повторяла она снова и снова. — Все хорошо. — Еще чуточку, — сказал доктор. Медленно-медленно Элинор преодолевала ступеньку за ступенькой и, наконец, почти не веря, что спуск и правда позади, ощутила ногами каменный пол. За спиной у нее лестница закачалась и залязгала. Люк прыгнул через последние ступени, твердой походкой прошел через библиотеку, рухнул в кресло и замер с опущенной головой, все еще дрожа. Эйлинар поглядела на бесконечно высокую, маленькую маленькую площадку, где только что стояла, на шаткую лестницу, погнутую от времени, и сказала тоненько. — Я бежала. Я бежала всю дорогу верха. Миссис Монтегю решительно выступила из дверного проема, где они с Артуром укрылись на случай падения лестницы. «Кто-нибудь согласен со мной?» — наилюбезнейшим голосом спросила она. «Что на сегодня эта девица доставила нам более чем достаточно хлопот? Я лично намерена сейчас же вернуться в постель. И Артур тоже». Хилхаус начал доктор, — «я глубоко убеждена, что эта дикая выходка лишила нас возможности наблюдать сегодня какие-либо сверхъестественные феномены». Вряд ли наши дорогие друзья из иного мира захотят показаться после такого нелепого спектакля. Поэтому, если все меня извинят, и если вы закончили привлекать к себе внимание и будить занятых людей, то я желаю всем доброй ночи. Артур. Миссис Монтегю удалилась, подрагивая от возмущения и гордо неся на животе вздыбленного дракона. — Люк испугался, — сказала элинор глядя на доктора и Теодора. — Люк, безусловно, испугался, — подтвердил тот у нее за спиной. Люк так перетрусил, что еле спустился вниз. Нел, ты безмозглая идиотка!» Я склонен согласиться с Люком. Доктор говорил сердитым, Елена, отведя взгляд, посмотрела на Теодору, которая сказала. «Надо понимать, это ты тоже была должна!» «Со мною все хорошо. Смотреть на них больше не было сил». Элена опустила глаза, с удивлением взглянула на свои босые ноги. Только сейчас она осознала, что они, не чувствуя ступеней, преодолели всю высоту лестницы. Минуту она задумчиво смотрела на них, потом вскинула голову и сказала. — Я зашла в библиотеку взять книгу. Два. Это было ужасно унизительно. За завтраком ночное происшествие не обсуждали. элинор получила кофе, яйцо и булочку, как все остальные. Ей позволили вместе со всеми посидеть за кофе и обсудить, что сегодня будет погожий день. Она уже почти готова была верить, будто ничего не случилось. Люк передал ей Джем. Теодора улыбалась из-за Артуровой головы. Доктор пожелал доброго утра. Затем, когда в десять вошла миссис Монтегю, все молча цепочкой прошествовали в будуары, доктор занял свою лекторскую позицию у камина. На Теодоре был красный свитер Эллинор. — Люк подгонит крыльцу в вашу машину, — мягко сказал доктор. Несмотря на смысл слов, глядел он по-прежнему дружески и участливо. — Теодора поднимется наверх и уложит ваши вещи. Эллинор хихикнула. — Это невозможно. Ей тогда нечего будет надеть. — Нелл, — начала Теодора и поглядела на миссис Монтегю. Та пожала плечами и сказала. — Я осмотрела комнату, естественно. Не понимая, почему никто из вас этого не сделал. Я собирался, — начал оправдываться доктор, — но я думал, — ты все время думаешь, Джон, в этом твоя беда. Естественно, я немедленно осмотрела комнату. — Комнату Теодоры? — переспросил Люк. — Не хотел бы я снова туда войти. — Не понимаю, почему, — удивленно ответила миссис Монтегю. Там все в полном порядке. — Я зашла и поглядела на мою одежду, — сказала Теодора доктору. — Она такая же, как была до. — Естественно, там надо протереть пыль, потому что вы заперли дверь, и миссис Дадли не могла. Доктор повысил голос, перекрикивая жену. — Бесконечно жаль. Если я чем-нибудь смогу вам... — Элина рассмеялась. — Но я не могу уехать, — сказала она, гадая, как подыскать слова для объяснения. — Вы достаточно долго здесь пробыли, — произнес доктор. Теодора посмотрела на нее в упор. — Мне больше не нужна твоя одежда, — терпеливо растолковала она. — Ты не слышала, что сказала миссис Монтегю? — Мне больше не нужна твоя одежда, а даже если была бы нужна, я бы как-нибудь обошлась. — Нел, тебе надо отсюда уехать. — Но я не могу, — ответила Элинор, смеясь от того, что это настолько невозможно объяснить словами. — Сударыня, — торжественно объявил Люк, — мое гостеприимство на вас больше не распространяется. — Может быть, лучше ее отвезет Артур? Артур позаботится, чтобы она добралась благополучно. — Добралась куда? Элинор тряхнула головой и почувствовала, как ее прекрасные густые волосы касаются щек. «Добралась куда?» — счастливо повторила она. «Домой, конечно», — ответил доктор. А Теодора добавила. «К себе домой, Нелл, в свою квартирку, где все твои вещи». Элинор рассмеялась. «У меня нет никакой квартирки», — сказала она Теодоре. «Я ее выдумала». «Я сплю на раскладушке у сестры в детской, и мне совершенно некуда ехать, и я не могу вернуться к сестре, потому что угнала ее машину!» Она рассмеялась, слыша каждое свое слово, такое нелепое и жалобное. «У меня нет дома!» — продолжала она, глядя на них с надеждой. «Нет дома! Все мое имущество в коробке на заднем сиденье автомобиля. Там несколько книг, мои детские вещи и часы, которые я получила от мамы. Так что вам некуда меня отправить!» «Конечно, я могу просто ехать и ехать», — хотела сказать она, глядя в их испуганные напряженные лица. «Просто ехать и ехать, оставив свою одежду Теодоре. Я могу пуститься в бездомные скитание и всегда буду возвращаться сюда. Проще сразу оставить меня здесь», — хотела объяснить. «Она проще, разумнее и лучше». «Я хочу остаться здесь», — сказала она. «Я уже говорила с вашей сестрой», — важно сообщила миссис Монтегю. Должна признать, она первым делом спросила про машину. Вульгарная особа. Я ответила, что все в порядке. Ты очень нехорошо поступил Джон, что разрешил ей угнать машину и приехать сюда. Дорогая, доктор Монтегю, не найдя что сказать, беспомощно развел руками. Так или иначе, ее ждут. Сестра говорила со мной очень недовольна, потому что собиралась сегодня уезжать на отдых. Хотя какие у нее могут быть претензии ко мне? Миссис Монтегю сердито взглянула на Элинор. Думаю, кто-то должен передать ее родным с рук на руки. Доктор покачал головой. — Не стоит никому с ней ехать, — медленно произнес он. Это было бы ошибкой. Эленор надо как можно скорее забыть про этот дом, а присутствие кого-нибудь из нас будет вызывать ненужные ассоциации. Отъехав отсюда, она вновь станет собой. — Вы ведь сумеете найти дорогу? — спросил он. Эленор рассмеялась. — Я пойду сложу вещи, — сказала Теодора. — Люк, подгони машину к крыльцу, там всего один чемодан. замурованное живьем элинор вновь расхохоталась прямо в их каменные лица замурованное живьем повторила она я хочу остаться здесь три они выстроились на ступенях шеренгой обороняя дверь над их головами элинор видела смотрящие на нее окна сбоку уверенно ждала башня Эленор заплакала бы, если бы придумала, как объяснить им, из-за чего. Вместо этого она только скорбно улыбнулась дому, глядя на свое окно и спокойный, радостный лик дома. «Он ждет», — подумала она, — «ждет меня. Никто другой его не устроит». «Дом хочет, чтобы я осталась», — сказала она доктору. И тот изумленно вытарщил глаза. Доктор стоял спиной к входу в напряженной позе, с достоинством, словно ожидал, что эленор предпочтет его дому, словно, приведя ее сюда, рассчитывал отправить назад простым повторением инструкций в обратном порядке. Элинор сказала, честно глядя ему в глаза. — Честное слово, мне очень жаль. — Доедете до Хилсдейла. Доктор говорил бесстрастно, возможно, боялся сказать лишнего или думал, что доброе, либо сочувственное слово срикошетит и заставит ее вернуться обратно. Солнце заряло холмы, дом, сад, лужайку, деревья и ручей. Эленор набрала в грудь воздуха и оглядела это все. — Из Хилсдейла повернете на шоссе номер пять к востоку, дальше от Эштона по шоссе номер тридцать девять до самого дома. — Ради вашей безопасности, — добавил он внушительно, — ради вашей безопасности. Поверьте, если бы я это предвидел. — Мне правда очень жаль, — сказала она. — Вы же понимаете, мы не можем рисковать. Я только сейчас вижу, какой опасности вас всех подверг. Итак, доктор вздохнул и покачал головы. Запомнили? До Хилсдейла, а дальше по шоссе номер пять. Послушайте. С минуту Эллинор молчала, гадая, как же им все растолковать. — Я не боюсь, — произнесла она наконец. — Правда, не боюсь. Мне хорошо. Я была счастлива. Она с жаром взглянула на доктора и повторила «Счастлива». "Не знаю, что сказать. Она снова испугалась, что расплачется. Я не хочу уезжать отсюда". "Это может повториться", сурово ответил доктор. "Вы понимаете, что вы не вправе идти на такой риск". Эленор дрогнула. "Обо мне молятся", сказала она, не к Сеулне городу. "Одна старушка, с которой я познакомилась давным-давно" Доктор нетерпеливо притопнул ногой, однако его голос сохранял спокойствие. — Вы скоро все забудете. Вам надо забыть Хиллхаус, забыть полностью. Мне не следовало вас сюда приглашать. — Сколько мы здесь пробыли? — внезапно спросила Эленор. — Чуть больше недели, а что? — Первый раз в жизни со мной что-то происходило. Мне понравилось. — Вот поэтому-то, — сказал доктор, — вы отсюда и уезжаете так спешно. Элинар закрыла глаза и вздохнула, чувствуя, слыша и обоняя дом. Цветущие кусты за кухней источали сладкий аромат, вода в ручье искрилась на камнях. Далеко наверху, возможно, в детской, миниатюрный смерч пронесся над полом, вздымая пыль. В библиотеке подрагивала металлическая лестница, и свет блестел в мраморных глазах Юкрейна — Желтая Теодорина блузка висела в шкафу, чистая и не мятая. Миссис Дадли накрывала на стол для пятерых. Хиллхаус наблюдал, заносчивый и высокомерный. Я не уеду, сказала Эллинор высоким окном. Вы уедете, в голосе доктора наконец прорвалось нетерпение. Прямо сейчас. Элинор со смехом повернулась и протянула руку. Люк! сказала она, и он молча шагнул к ней. «Спасибо, что помог мне вчера спуститься. Я теперь понимаю, что не должна была туда лезть. А ты поступил очень храбро». «Точно», — ответил Люк. «Это был величайший подвиг в моей жизни. И я рад, что ты уезжаешь, Нелл, потому что второй раз я туда не заберусь». «Мне кажется», — сказала миссис Монтегю, «вам надо поспешить. Я не против прощаний, хоть и считаю, что вы придаете этому месту излишнее значение». Но у нас есть дела поважнее, чем стоять тут и спорить, когда все прекрасно понимают, что вам надо ехать. Дорога не близкая, и вы задерживаете сестру с выездом в отпуск». «Долгие проводы, лишние слезы», — кивнул Артур. Далеко в будуаре, с легким шороком, осыпался в камине пепел. «Джон», — сказала миссис Монтегю, — «может быть, все-таки лучше, если Артур...» «Нет», — ответил доктор. «Эленор поедет сама, как приехала». «А кого мне благодарить за чудесно проведенное время?» — спросила Элинор. Доктор взял ее под руку, подвел к машине и открыл дверцу. Люк следовал в полушаге за ними. Чемодан стоял на полу, коробка по-прежнему лежала на заднем сиденье, плащ и бумажник — на переднем пассажирском. Люк не стал глушить мотор. — Доктор! — умоляла Элинор, цепляясь за него. — Доктор! — Мне очень жаль, — сказал он. — Всего доброго. Поосторожнее за рулем, — вежливо напутствовал ее люк. — Вы не можете так просто меня прогнать! Почти что выкрикнула Элинор. Вы меня сюда позвали! — И я отсылаю вас прочь, — ответил доктор. — Мы не забудем вас, Элинор. Однако сейчас важно одно — чтобы вы поскорее забыли Хиллхаус и всех нас. Всего доброго. — Всего доброго, — твердо сказала миссис Монтегю со ступени, и Артур подхватил. Всего доброго. Счастливого пути. Тогда Элинор, держась рукой за дверцу, замерла и обернулась. «Тео — Тео! — вопросительно проговорила она, и Теодора сбежала к ней со ступенек. — Я думала, ты со мной не попрощаешься. — Ой, Нелли, моя Нел, будь счастлива, пожалуйста, будь счастлива. Не забывай меня совсем. Когда-нибудь все снова станет хорошо, и тогда ты будешь писать мне письма, а я буду тебе отвечать. Мы приедем друг к другу в гости и станем со смехом вспоминать все то, что видели и слышали в Хиллхаусе. — Ой, Нелли, я думала, ты со мной не попрощаешься. — До свидания. — сказала ей Эллинор. — Нелли! — робко проговорила Теодора и тронула ее щеку. — Послушай, может... Может, мы как-нибудь еще встретимся и устроим пикник у ручья? — Мы ведь так и не устроили пикник, — объяснила она доктору, а тот, глядя на Эллинор, только покачал головой. — До свидания, миссис Монтегю, — сказала Эллинор. — До свидания, Артур. — До свидания, доктор. — Я надеюсь, ваша книга будет иметь успех. — Люк! — сказала она. — До свидания. — Нелл, береги себя, — попросил Теодора. — До свидания. Эленор села в автомобиль, который показался ей каким-то неудобным и непривычным. — Я слишком привыкла к уюту Хиллхауса, — подумала она и напомнила себе, что надо помахать в окошко. — До свидания! — крикнула Эленор, гадая, есть ли еще для нее другие слова. — До свидания! До свидания! Она неловко. Руки все никак не могли уверенно взяться за руль, отпустила сцепление и тронулась с места. Они послушно махали в ответ, провожая ее глазами. Они будут так стоять, пока я не скроюсь из вида, подумала Элинор, потому что так требует вежливость. И вот я еду. Час любви, поверь, настанет. Но я не уеду, рассмеялась она вслух. Хилхаус не так прост, как они. Меня нельзя прогнать, просто сказав «катись, если Хилхаус хочет, чтобы я осталась. — Уезжай, Элинор, пропела она, — уезжай, Элинор, ты нам больше не нужна в нашем хиллхаусе, уезжай, Элинор, ты не можешь остаться. — А вот и могу, — пела она, могу, могу, не вы тут командуете, им меня не выставить, не обсмеять, не спрятаться от меня, не запереться, я не уеду, и хилхаус мой. Радуясь своей внезапной сообразительности, Элинор сильно вдавила педаль газа. «Они меня не догонят, даже если побегут со всех ног!» — подумала она. «Но сейчас-то до них начнет доходить. Интересно, кто первый заметит?» «Наверняка, Люк. Теперь я слышу, как они мне кричат, и еще и слышу быстро то поток в коридоре и тихий звук сжимающих кольцо холмов. «Я правда это делаю!» — думала она, направляя машину прямо в большое дерево на повороте дороги. «Я правда это делаю! Совсем сама, наконец-то!» Это я, и я правда-правда-правда делаю это совсем сама. В бесконечную, сокрушительную секунду перед тем, как автомобиль врезался в дерево, она подумала отчетливо. Зачем? Зачем я это делаю? Почему никто меня не остановит? Четыре. Миссис Сандерсон с огромным облегчением узнала, что доктор Монтегю и его гости уехали из Хиллхауса. «Я бы сама их выставила», — сказала она семейному адвокату, выразивая нежелание остаться. Неожиданно раннее возвращение Тодоры было встречено в ее квартирке с восторгом. Обида давно забылась, осталось только раскаяние. Люк укатил в Париж, и его тетушка горячо надеялась, что он там задержится. Доктор Монтегю отошел от активных научных изысканий после того, как его предварительную статью о парапсихологических феноменах в Хилхаусе встретили прохладно, чтобы не сказать пренебрежительно.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 в одиночестве.